В общем, во дворец я вернулась, постановая от хохота и потирая шею, которая досталась от Шенге. Шея болела. Эх, но ну хорошо. Хоть орки бьют только раз. Выйдя из портала, на ходу сбрасывал одежду, стремительно расплетая косу Пора отправляться в торговую гильдию. Но сначала следовало вымыться, ибо от Шенге мы с Хархарги удирали на поролон через лес. Все равно зря. Он не догонял нас, он просто опередил. И шеи теперь болели у обоих.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 И как-то особо остро ощутил свою беспомощность в руках того, кто привык казнить и миловать по собственной прихоти. Хотя о чем это я? Миловать кесар не умеет, только казнить. — Радует, когда жена тебя понимает, — прошептал кесарь, чуть хватку, и начал медленно наклоняться ко мне. — Медленно, неотвратимо, жутко. Кажется, опять будет кровь пить. — Так, — я тяжело дышала.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 чем оставаться бессловесной жертвой обстоятельств. Император медленно подошел к постели, сложил руки на груди и теперь смотрел на меня с холодным любопытством. Я откинулась на подушке тоже не сводила с него взгляда. Правда, мой был далеко не любопытный, потому что я была в ярости. Нельзя меня злить, просто нельзя. — Я запомню, — он усмехнулся. — Можешь встать. Поднявшись постели завернулась простыню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 «Блондиночку пообнимайте, пока до нее тоже не дошло, с кем она имеет дело, и девица не пошла кинжал подходящего размера искать». «Язвительная моя!» Его руки сжались. Очередной фокус с удушением, отстраненно подумал я и тут же поторопился исправиться, ибо очень жить хотелось, и вообще хватит. Запрокинув голову, посмотрела сверкающие глаза супруга, изобразила раскаяние и вежливо произнесла. «Я искренне молю о прощении».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 чем столь демонстративное неподчинение, которое проявила сейчас я. Но я не молчаливая овца, покорно следующая на заклане. Не убил, не наказал, смотрел на меня и улыбался. Затем кесарь вовсе рассмеялся, после чего направился к двери, бросил на ходу. Бесконечно любопытно, как ты обсуждала бы данный вопрос на заседании Альянса Прайды, особенно если бы в беседе с айсирами,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 Уже неуверенно повторил секретарь. Я медленно опустилась еще на три ступеньки. Вновь остановилась. В принципе, поводов для беспокойства у меня, по сути, не было. И в то же время чувство нарастающей тревоги я игнорировать не могла. А интуиция мне никогда не подводила. ара ай -ха. Еще три ступени. Что у нас на повестке дня? Его Императорское Величество внес изменения в ваше расписание.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 и принялась выплетать корзинку. Через несколько минут, следя за моими напряженными пасцами руками, Элинарий насмешливо спросил. — Пресветлая императрица, боюсь, ваши манипуляции грозят нам всем гибелью. Осклабился и добавил. — От смеха. — Еще мгновение наберитесь терпения, Элинарий. Я мстительно улыбнулась и добавила. — Недолго вам осталось. Корзинка незримо для остальных магия не обладала вышло у меня знатная, а главное большая. В следующий момент откровенно посмеивающихся помощников кесаря подхватила невидимой рукой и осторожно сыпала их в невидимую для них корзинку. а после заплела ее вверх и таким образом неплохой селок получился. А Иссира Катриона взревел Дивари. — Вот теперь смейтесь на здоровье, возвестила я и плела защитой вход, так как сообразившись что-то стражники уже пытались войти.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 Обращайте внимание на детали. Мне нужна общая картина. Я первая подошла к столу, заняла место, принадлежавшую супругу, и взяла первый указ. Взяла, чтобы в ужасе выронить лист. Райха поднял его и зачитал. Высочайшую утвержденную указу престола наследий. Я, император Араэден Эларас Ашера, единый правитель империи прайдер и подвластный государству, именуемых Альянс Прайды, своим высочайшим решением постановляю,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 У бывшего секретаря моего отца, а ныне моего собственного, имелась одна потрясающая особенность — великолепнейшая память. Увидев любой текст один раз, Витя запоминал его дословно. Вот и сейчас, после секундной задумчивости, он тихо ответил. Присяга приносилась не только конкретно вам. В также звучало императрицы из рода Старимана. «Дохлый гоблин!» — простонала я, закрывая лицо мелко подрагивающими руками. Протяжный мой стон сменил еще одним, столь же безутешным. — при светлой императрице Райха осторожно взял мне за руку. — Прошу вас, стенаниями тут ничего не решить. Я едва не рыдал от осознания собственной беспомощности. О, великий белый дух! — Райха, Светис, вот скажите мне, я действительно такая дура, что и сейчас не могу ничего понять? — Могу вас утешить. Сам ничего не понимаю, — глухо ответил Светис. Шмыгнув носом, устало спросила —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 Сместить правящий род Грахсовин, как не имеющий наследников мужского пола, и возвести на престол род Арнрех. Когда светясь это прочел, даже не сразу поверила в услышанное. Вырвала из его рук листок, читалась, осознала страшное. — Он убьет Динара. Подскочила и, наплевав на всё и всех, в ужасе закричала. — Он убьет Динара! Упав у кресла, я в отчаянии заломила руки, сжала пальцы до крови, прикусила губу но это была только минутная слабость. Уже в следующее мгновение начала искать пути спасения для меня, для Динара, для всего, что я создала и к чему стремилась. «Светис, каким числом датирован указ?» Прозвучал страшный ответ. «Сегодняшним». Я резко поднялась, выпрямилась спину и приняла решение. Непростое. Более того, крайне невыгодное для меня и для Прайды. Но, вероятно, единственное верное. «Райха, Светис, ваши семьи сейчас в Прайере?»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 Проводилось гораздо меньше времени. Из дома Светиса я и открыла портал Вархалон.